И он ушел навсегда, сияя злобным торжеством, ушел из этой комнаты, унося с собой свое воображаемое изобретение. Через четыре часа после этого Алонсо возвращался со своей матерью после посещения ею бедных и преступников. Они позвонили в Сан-Франциско, но ответа не было.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 «Меня целый день не было дома, только что вернулась. Сейчас отыщу ее». Они ждали две минуты, пять минут, десять. Наконец до них донеслись следующие зловещие слова. «Она уехала со всем своим багажом. К другим знакомым, так она сказала слугам» но я нашла на столе в ее комнате вот какую записку, слушайте. Я уезжаю, не старайтесь меня разыскать, сердце мое разбито. Мы больше никогда не увидимся. Скажите ему, что я всегда буду вспоминать о нем, когда буду петь свою бедную скоро-скоро и никогда не вспомню злые слова, которые он произнес. Вот ее письмо.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 Его мать рассматривала визитную карточку, которую она нашла на полу под занавеской. На ней было написано «Мистер Сидней Альджернон Дарлей, Сан-Франциско». «Злодей!» — вскрикнул Алонзе и бросился вон разыскивать фальшивого пастора, чтобы убить его.